Студия МедиаКнига представляет. Василий Сахаров. Убийца богов. Читает актёр Станислав Федорчук. Глава 1. Остров танца, 17.09.1410. За окном кабинета пасмурное небо, которое готово обрушить на остров танца холодный дождь. Закинув руки за голову, Я лежал на кушетке, смотрел на проплывающие темные тучи, представлял себе дольний мир, каким он был в рассказах учителя, и размышлял о смерти. В серьез так размышлял. По крайней мере, пытался, потому что иногда в голову лезли совсем не те мысли, ассоциации и воспоминания, которые нужны. Но, наконец, вспомнились строчки из песни Владимира Высоцкого — Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав конце, не умираем на совсем. Вот это уже более-менее верное направление, и про религию, и про то, что мы не умираем на совсем. Хотя это касается не всех, а только особо продвинутых разумных существ, которые за время своей жизни в реальном мире достигли каких-то успехов, виды изменились, шагнули на следующий уровень развития, и после смерти оказавшись в безграничном дольном пространстве, сохранили свой разум, душу и какое-то количество энергии. Яркий пример такого существа мой учитель, Иллиер Анха. Как человек, он прожил 470 лет, создал огромное государство и был не только императором, а вместе с этим ещё и верховным главнокомандующим, но и великим пантификом и архимагом. Иллиер знал и умел столько, сколько ни один мудрец не знает, но даже он умер, ибо всякий человек смертен. После чего оказался в дольном мире и смог в нём освоиться. Нашёл источники энергии и союзников, дал отпор демонам и всякой мелкой шушере вроде падальщиков, а затем примкнул к Аманио и занял своё место возле её трона. Вследствие чего стал ещё сильнее, развился до уровня полубога, А теперь уже и полноценного бога, пусть и молодого. То есть, при определённых условиях смерть в реальном мире для высокоразвитого разумного индивида не является окончательной. Он ещё способен переродиться, выйти на новый уровень развития и даже вернуться обратно, но действовать при этом необходимо по уму, иначе можно стать демоном, вроде того же самого Юмы Абджера. К чему эти мысли? Зачем они мне и чем навеены? Тут и думать нечего. Первый источник в событиях месячной давности, когда мне, герцогу Уркварту Ройха, пришлось сразиться с эпостасиу кровавого бога Шами. Мне помогали, никто этого не отрицает. Однако смертельный удар богу кровососов нанёс именно я. И это событие, как и многие другие до него, оказало своё влияние на мою жизнь. Ведь нельзя убить бога и остаться прежним. Поэтому происходит переоценка ценностей и пересмотр приоритетов. Итак, я убийца богов, хотя убил всего лишь одного древнего кровососа. Но так меня назвал Иллер Анха, и этот, условно говоря, почётный титул как-то быстро прижился и прилип к моей персоне. Слишком много свидетелей наблюдала за этим боем, а потом видела появление молодого бога. Всем рот не заткнешь, бесполезно. Так что я теперь снова в центре внимания. Однако раньше меня чаще всего вспоминали в связи с дворцовыми интригами, работой имперской тайной стражи, дуэлями и ваерским архипелагом. А теперь я — герой, победитель зла и воин добра. С одной стороны, это хорошо. Так как позитивная репутация должна принести дивиденды, если не мне лично, то родственникам. А с другой стороны, это мешает. Ибо моей личностью заинтересовались те, кому ранее до Герцогоройха не было никакого дела. Кто именно? Да хотя бы как пример, религиозные деятели старых имперских культов. За свою жизнь в этом мире я много раз пересекался с представителями жреческого сословия, но близко За исключением Алая грача и жриц Уллера Койны, ни с кем не сходился. Тем более, что все, кому это было интересно, рано или поздно получали информацию, что я, Паладин доброй матери, а девушка рядом со мной никто иная, как Ламия. Так что вербовать меня в какой-то культ и переманивать на сторону одного из старых имперских богов бесполезно. Потом Каманио умерла и снова возродилась, а мой учитель Иллер Анха Занял своё место среди других богов имперского пантеона. Не всех это устраивало, особенно жрецов Самура-пахаря. Однако имелся общий враг армии светоносного Энги, которые вторглись в наш мир. Поэтому кровавые разборки с переделами сфер влияния затевать никто не собирался. И в религиозном пространстве империи всё было стабильно до тех пор, пока один из культов не получил в свою колоду казурную карту В данном случае это я, убийца богов. После чего патриархи всех имперских религиозных объединений стали проявлять ко мне повышенный интерес, искать герцогу Ройха подходы и засылать в мое окружение шпионов. Переживают жрецы, и это понятно, ибо неизвестно, насколько возросли мои силы и способности, что я могу и куда направит меня Кама-Нио. Они ведь считают меня марионеткой богини, А это не так. И никому не объяснишь, что Ламия, которая должна была стать гарантом моей верности Кама Нио, после рождения сына выбилась из своей программы, изменилась и временно вернулась на север. Так что я остаюсь паладином доброй матери, но в то же самое время совсем не обязан слепо и безоговорочно выполнять её приказы. А Эльранха, мой учитель-наставник, которому я многим обязан, но поклоняться ему у вольте Такого у меня даже в мыслях нет. Кстати, о возрастающей силе и новых способностях. Боги-сверхсущества — это аксиома. И Шами, пусть он будет хоть миллион раз злодеем, кровососом и злыднем, даже ослабленный, все равно оставался сверхсуществом. Он погиб, вернее, его ипостась, которая несла в себе половину божественной мощи и знаний кровавого бога. После окончательной смерти... Его природная энергия высвободилась и по большей части просто рассеялась. Как говорится, земля нас породила и в землю мы уйдём. Однако часть энергоинформационных блоков попыталась найти нового носителя. Я оказался ближе всех, и мой меч, который оставался в теле поверженного бога, послужил своеобразным связывающим каналом для передачи данных. Как это происходило, неизвестно. Что я усвоил, непонятно. В каких объёмах разобраться не смог даже Иллер. Но кое-что можно сказать точно. Пока я находился в беспамятстве, энергоканалы моего тела перестроились и виды изменились, а мозг у свойла огромный массив информации, доступ к которой я ещё не получил. В общем, в какой-то мере я уже не совсем человек, как Иллер Анха, когда покидал этот бренный мир. Вот только он потратил на собственное развитие несколько веков, а я оказался в теле юного Уркварта Ройха меньше десяти лет назад. Поэтому, когда я ловил на себе очередной оценивающий взгляд учителя, у меня в голове возникал один вопрос, а что, если Иллер Анха уже видит во мне потенциального конкурента? Если это так, то плохи мои дела, против него мне точно не выстоять. Впрочем, Иллер и Кама Нио вели себя по отношению ко мне дружелюбно, помогли разобраться в том, что произошло, и не пытались каким-либо образом взять меня под жесткий контроль. Скажем так, для меня они более опытные старшие товарищи, а я ученик, который платит за знания и покровительство верной службой. Вот такой расклад меня точно устраивал. Тем более, что война с захватчиками из иных миров продолжалась, А в следующем году, вслед за первой атакующей волной, светоносный Энги кинет в бой вторую, не менее многочисленную, но с гораздо большим количеством высокоранговых воинов и чародеев. Значит, я, Иллеруй Каманиу, ещё пригожусь. Не говоря уже про императора, который после победы над очередным войском завоевателей и уничтожением Шами пригласил меня в новый дворец и в торжественной обстановке вручил герцогу Ройха Орден Яркого Рассвета, усыпанное драгоценными камнями произведение ювелирного искусства. Между прочим, по словам Иллера, он придумал этот орден после битвы за южные провинции материка Анвер и даже не думал, что эта награда, одна из многих, переживёт века и станет самой почётной в империи. Ну а теперь самое время поразмыслить, что будет дальше. Благодаря тем событиям, в которых мне пришлось принимать участие, и тем существам, с которыми меня сводила судьба, я стал сильнее. Но противники, с которыми приходится сталкиваться, тоже не слабоки и постоянно повышаются в уровне. Поэтому шансы погибнуть возрастают в геометрической прогрессии, и невольно я вспомнил слова томившегося в тюрьме Сапхарша, безумного пророка Иеремии. Он предвидел вторжение из иных миров, падение эльфов и разгром Манкари. А ещё он предсказал мою смерть. Как же он там сказал: "Это произойдёт, когда орды белогривых вторгнутся в империю и сожгут Грас Анха. Ты возглавишь войска северных провинций и эльфийское ополчение, поразишь вражеского вождя, и произойдёт взрыв" которые на несколько миль вокруг уничтожит всё живое. Да уж. Подобное предсказание меня не обрадовало. Кроме того, незадолго до битвы с кровавым богом Марк Анха сообщил, что в случае его смерти мне придётся стать регентом империи и наставником наследников. А чтобы совсем не скучать, ещё один момент. Белогривые, которых упоминал пророк Иеремия, действительно существуют? И пленники из армий завоевателей, с которыми работают специалисты Имперской тайной стражи, с ними встречались. Это сильный народ орков из мира Куснан. Они поклоняются светоносному Энги, и очень может быть, что боевые орды этого племени уже в следующем году окажутся во второй волне вторжения. Правда, в предсказании был один момент, который давал мне надежду на выживание. Пророк видел взрыв в эпицентре которого я оказался. Но совсем не факт, что я этот взрыв не переживу. Так что ещё поборемся. Хотя про долги мёр забывать не стоит, и пока есть возможность, надо собрать о нём как можно больше достоверной информации. А то ведь как бывает: бегаешь, сражаешься, копишь богатство и строишь долгосрочные планы, а потом споткнулся, упал и голову разбил. Открываешь глаза вокруг дольный мир, и всё надо начинать с самого начала. Господин Герцк, прерывая мои размышления, в дверь кабинета слегка постучали. Что? Не желая покидать удобное место, спросил я. Белый волк вернулся, сейчас входит в гавань. Хорошо, свободен. Можно встать, одеться и выйти на свежий воздух, под холодный ветер и дождь. чтобы спуститься в порт и лично встретить вернувшегося Ванделя. А можно оставаться на месте, и через час он сам здесь появится. Нет, нельзя бока отлеживать. Принял я решение, резко встал, вооружился перекованным мечом из метеоритного металла, накинул на плечи подбитый мехом плащ и спустился на первый этаж резиденции. На улицу вышел уже в сопровождении охраны, двух оборотней и нескольких бойцов, которые рассредоточились по маршруту движения. В Данце спокойно, и на балу Керна, начальника тайной стражи герцога Ройха, в этом островном городе напрямую или косвенно работает не менее 10% жителей. Но дополнительная охрана не помешает, тем более, что она положена по статусу. Поэтому я не пытался, как это делал ранее, оторваться от телохранителей. Они делают свою работу и мне не мешают. Итак, Вандель вернулся. Значит, мой краткосрочный отпуск подошёл к концу, и пора собираться в дорогу. Древний Техномак в теле эльфийского принца намерен двинуться к озеру Лариер, на дне которого находится Альв, построенный им город. Захватчиков, которые пытались захватить полуостров Арадиа, мы разбили, а главные силы Огра Широха До весны нас не потревожит. Так что дорога свободна, и самое время отправиться в экспедицию к Ларьеру, до которого от Аврильского хребта без малого триста миль. Я был против. Мне не хотелось участвовать в этом проекте. Слишком долгое путешествие, преодолеть пятьсот километров по разоренному материку — не шутка, и погода мерзкая. А Вандель, которому я был готов помогать, мог справиться самостоятельно. Однако чародей как мог старался втянуть меня в эту авантюру. И когда я в очередной раз отказался, он обратился к Эллеру, пообещал ему поделиться знаниями Альфа и древним оружием, если оно уцелело. После чего учитель лично появился на моем острове и поставил задачу. «Мол, отправляйся в путь, Урквард. Вандель твой приятель, и мы с Каманио тебе верим. Поэтому доверяем очередное важное дело». Помоги Чередею, а заодно проконтролируй, чтобы он ничего не утаил и не припрятал. Как я уже неоднократно отмечал, отказать силлеру сложно, и не придумав по-настоящему убедительных причин, чтобы оставаться в состоянии покоя, я был вынужден согласиться и стал готовить экспедицию. Путь неблизкий и довольно опасный. Рассевшиеся по лесам разбитые завоеватели, партизаны, обычные разбойники и дезертиры А также всякая нежить. После двух лет войны в эльфийских лесах можно встретить кого угодно. Значит, нужен сильный отряд охраны. А ещё необходимо найти опытных инженеров и магов-гидрологов, которые осушат озеро Лариер. Также потребуются крепкие трудяги и чародеи, которые обладают пытливым умом и сопровождая Ванделя смогут понять, что он делает и какие механизмы использует. «Следовательно, придется взять моего главного мага-изобретателя Эри Веррика и его бывшего наставника, барона Ангуса Койна. А помимо того, потребуется обоз с продовольствием. Вандели этим заниматься не хотел, да и не мог. Как обычно, он витал в облаках, и все земное и суетное, такое, как подготовку к экспедиции, чародей оставил мне. Ладно, я не в обиде. И пока собирал людей, проверял обоз, и разговаривал с гидрологами из магической школы Данце-Фар, он захотел осмотреть объект Ульбор, о котором много слышал от имперских чародеев. «Нет проблем. Белый волк все равно должен привезти Верика. Вот пусть Ванделе прогуляется». Минуло десять дней. Для экспедиции все готово. Оставалось дождаться Ванделя и Верика, да моего дядю Ангуса Койна, который возглавляет управление ШИР, имперской тайной стражи, и вместе с группой поддержки появится сегодня вечером, после чего можно открывать телепорт на полуостров Арадия и выдвигаться. Наконец, оказавшись в порту, я увидел Белого Волка, флагман моего личного флота, который уже стоял у причала. Рядом с ним Влад Фиер, командующий ВМС герцогства Ройха, На хмуром лице моряка было недоумение, и, проследив за его взглядом, я заметил Ванделя и Верика. Не обращая внимания на погоду, они ходили по причалу, размахивали руками и о чём-то спорили. "Здравствуйте, господин Герцек", заметив меня, сказал Фьер. "Здравствуй, Влад", отозвался я и, кивнув в сторону чародеев, спросил: "Что это с ними?" "Ведут научную дискуссию. А давно?" "Несколько дней." Как только встретились, так и не прекращают. Я их сначала пытался слушать, а потом сообразил, что всё равно ничего не понимаю и перестал. Бесполезно, сплошные термины. Например, операционный усилитель, противофаза, монокристалльная тензоединица, магический гиптод, орцикон, хватит, прервал я его и снова, кинув взгляд на чародеев, добавил: Кажется, эти два фанатика от магических наук нашли друг друга. Так и есть, согласился Фиер, помедлил и попросил: Господин Герцк, разрешите отправиться с вами. Зачем? удивился я. Ты же моряк, а мы пойдём по суше. Морской бродяга поморщился. Да мне всё равно, куда лишь бы дело было. В пределах архипелага уже давно спокойно, пираты не шаляют. Они все вместе с лютверами вдоль леса края разбойничают. С нанхасами дружба и мир. Так что мне здесь делать нечего. Ты не прав, Влад. Я покачал головой. Сейчас ты нужен именно здесь, и лучше тебя с нашим флотом никто не справится. Делай, что сказано: крепи оборону и готовь корабли. А война и приключения никуда не убегут. В следующем году такая вражья сила привалит. что сражаться придется не на чужих материках, а возле родных островов. — Господин герцог, все настолько серьезно? — Да. Такая кровавая каша заварится, что всем тошно станет. — А как же братья-лютверы? — К весне они вернутся, и к этому моменту у тебя должно быть минимум 30 боевых кораблей с полными экипажами. — Слушаюсь, господин герцог. Добро. Я хлопнул Феера по плечу и отправился к чародеям. Если их не остановить, они ещё долго будут спорить о время уходит. Чем раньше покинем данце, тем скорее вернёмся.